Худенький смуглый мальчик сказал Спасибо, сэр, и пошел к двери. Повернувшись спиной к учителю, он хитро улыбнулся. Кэрол, раздавай бумагу. Шейла, раздавай карандаши. Сегодня будем рисовать животных, сообщил классу Харрис. Можно нарисовать свинью, сэр, поинтересовался парень с последней парты. Почему свинью, Морис? Можно срисовать столстяка, туми, сэр. Томи гневно повернулся к обидчику. Класс разразился хохотом. «Иди сюда, Морис, позвал Харрис, твёрдо сжав губы. Парень нехотя вышел к доске. «Умеешь рисовать, обезьян?» «Нет, сэр. Попробуй срисовать зеркало», — посоветовал Харрис, понимая, что Класс ждёт ответа. Все обрадовались, что наглеца поставили на место, хотя и знали, что любой из них может оказаться на очереди. «Слабовато», — подумал Харрис, — «но для утра в понедельник не так уж и плохо».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 Остальные дети, услышав имя Кеуфа, тоже замолчали. «Где ты её видел?» — спросил учитель. «Около канала, на террасе Томлинца. Видел, куда она шла?» Она перелезла через стену и шмыгнула в кусты. «В какие кусты? Там нет никакого парка. Там, где раньше жил смотритель шлюза, сейчас разрослась зелень, как в джунглях, а канал уже давно закрыли».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 Окно, выходящее в узкий проход между зданием и забором, было открыто, и на нём не было решётки. На полу под окном сидела крыса. Видимо, она каким-то невероятным образом взобралась на стену. Может, её послали на разведку? Крыса крутила головой, принюхивалась, ее острый нос вздрагивал. Увидев Харриса, крыса встала на задние лапы. Высоту она достигала как минимум двух футов. Учитель вошёл в комнату и закрыл за собой дверь.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 В длину крыса достигала как минимум 2 фута, и хвост 9-10 дюймов. Жесткая шерсть была не черная, а скорее темно-коричневого цвета со множеством черных точек. Голова больше, чем у обычных крыс. В оскаленной пасти длины острые зубы. В полузакрытых глазах твари уже появился смертный стеклянный блеск, но пасть была приоткрыта, словно в злобной ухмылке. Даже мертвая крыса внушала ужас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 Он оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь тяжёлого, чтобы придавить дверь. Справа была кладовка. Харис открыл её и осторожно заглянул внутрь. Окон нет. Значит, здесь всё в порядке. Учитель включил свет. Отлично. Столы, стулья, доски. Он вытащил тяжёлый стол, придвинул его к двери и поставил на пол. Стол полностью перекрыл дверь. Харис вернулся в кладовку. У стены он заметил старый радиатор.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 Старую крысу он не мог ударить, потому что боялся задеть директора. Тогда он бросил кочергу и схватил крысу обеими руками, стараясь, чтобы щёлкающие зубы не коснулись его. К несчастью, мистер Нортон так перепугался, что не отпускал извивающуюся мразь. «Да бросьте вы её!» — закричал Харрис, поднимая вместе с крысой и директора. Но тот, обезумев от страха, ничего не понимал. Харрис уперся ботинком в грудь мистера Нортона и толкнул его на пол.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 — закричал Харрис. — Откройте быстрее дверь в третье «В». Я больше не могу держать её! Директор тупо покачал головой, не сводя взгляда с крысы. — Откройте чёртову дверь! — завопил Харрис. Мистер Нортон наконец оторвал взгляд от крысы и посмотрел на побогровевшего Харриса. Потом медленно кивнул и пополз к двери. — Быстрее, быстрее! — умолял Харрис. Несколько секунд показались Харрису вечностью. Директор дополз до двери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 извинился Айнсли, высовывая в дверь лысую голову. «Господи, что случилось?» — встревожился он, увидев их окровавленную одежду. Вдвоём они потащили директора наверх, предусмотрительно закрыв за собой дверь. «С детьми всё в порядке?» — спросил Харис. «Девочки очень нервничают, но ребята держатся прекрасно», — ответил пожилой учитель, хрипло дыша под тяжестью мистера Нортона. «Да, им сейчас потребуется смелость», — прошептал Харрис.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 ряфнул Харрис. Молодые учителя попрятали довольные улыбки. Гримбла недолюбливали за хитрость и мелочность. Получив отпор, тот сердито отвернулся. Харис подошел к окну и открыл его. У школы съехалось уже много машин, и среди них машина с собаками. Кое-кто из полицейских был в защитной одежде. Из-за угла, с ревущими на полную мощность сиренами, вывернули две пожарные машины. Узкую улицу запрудила толпа.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 По игровой площадке, расчищая от крыс дорогу, швыряя их на кирпичные стены здания, ударили мощные струи ледяной воды. Крысы бросились в рассыпную. Они взбирались друг другу на спины, кусались, дрались, пытаясь спастись от воды. Мощные струи быстро смыли с площадки собачью кровь. Потом шланги направили в подвальное окно. Струи буквально затолкнули в подвал несколько крыс, но кроме них туда не попало ни одной.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 Он спустился в подвал, стараясь не поскользнуться. Здесь уже было много воды. Видимо, к школе подъехали ещё пожарные машины, и сейчас нижние этажи здания заливали в несколько шлангов. За дверью подвала Харис услышал яростное царапанье. Да, крысы сообразили бежать через дверь и, видимо, пытаются прогрызть её. Харис слегка отодвинул стол. Посмотреть, в каком состоянии дверь. Господи, уже начали появляться трещины.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 то, что осталось от начальника станции, а осталось совсем немного, мы нашли в стенном шкафу. Дверь разнесена в щепки. Власти, конечно, попытаются замолчать всё это, но такое едва ли удастся скрыть. Послышался треск, и в двери появилась дыра. На пол упал огромный кусок дерева. «Давай — Давай! — закричал первый пожарный. — Давай, давай, давай! — пронеслось по цепочке. Через дыру начала протискиваться крыса.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 Полицейский прыжком преодолел оставшееся расстояние и приземлился, подняв тучу брызг. Он замахнулся и, хотя поскользнулся, всё же успел нанести удар. Топор вонзился крысе глубоко в спину. Раненое чудовище взвизнуло, как ребёнок. Не тратя на неё время, сержант повернулся ко второй крысе и взмахнул топором. Но ему удалось только зацепить её, да и то плоской стороной топора. Крыса упала, тут же вскочила,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 Первая крыса ещё пыталась ползти к лестнице, но Харис подбежал и сбросил её ногой с первой ступеньки, а полицейский отрубил голову. Потом сержант разжал челюсти крысы, висящую у него на колени. Хромая и ругаясь, он пошёл наверх. Прибежал пожарный, стоявший до этого у окна. На игровую площадку принесли баллоны с газом, собираются пустить его в окна. Говорят, для людей он безвреден, если не дышать им долго. Но крыс он убивает. Закройте лица мокрыми платками. — Скажи им, чтобы они закачали газ в окно за углом, в учительскую. Крысы могут попытаться выбраться через неё, — завопил Харрис, пытаясь перекричать шум струи. — Хорошо, — пожарный бросился наверх. — Думаете, удержите их? — спросил Харис, человека со шлангом. — Без проблем. Даже если дверь откроется под давлением воды, мы не подпустим крыс к лестнице, пока их не прикончит газ. Харис помог сержанту с израненным коленом подняться на второй этаж. Полицейский сильно хромал. «Говорят, их укусы опасны. Парень, который умер на прошлой неделе, учился в этой школе?» — спросил он. «Да, его звали Кеов». «Точно. Его, наверное, здорово покусали». «Не знаю», — солгал Харрис. Он отвёл полицейского в кабинет директора и усадил на стул с прямой спинкой. «О, господи, вас тоже ранили!» Засуетился Ансели, открывая аптечку. Всего лишь один укол, сэр. Харис подошёл к двери в соседнюю комнату и постучал. Всё в порядке, крикнул он. Впустите меня. Послышался грохот отодвигаемых столов, и дверь открылась. В комнате было полно народу: учителя, дети, полицейские, пожарные. Харис поднял руку, призывая детей к спокойствию. Ситуация под контролем. Лестница блокирована водой. В комнаты первого этажа закачивают безвредный для людей газ. Скоро мы сможем выйти. — Премного вам благодарен за анализ ситуации, мистер Харрис, — язвительно заметил Гримбл. — Думаю, сейчас руководство может взять на себя старший инспектор. С вашего позволения, разумеется. — Есть одна крыса, которую и газ не убьёт, — подумал Харрис. Крысы, атаковавшие школу, медленно погибали. В подвале неутонувшие были убиты газом. Все, что попали на первый этаж, плавали, бегали, нистого искали пути к спасению. Они взбирались на радиаторы, грызли двери, пытаясь попасть в классные комнаты и бежать через окно. Но тем, кому это удавалось, путь преградили стальные решетки. Крысы прыгали на столы, влезали на шкафы куда угодно, лишь бы спастись от воды. Но в комнате первого этажа тоже пустили газ. И крысы передохли в страшных конвульсиях. Одни попадали на пол, в воду. Другие остались лежать на столах и шкафах, которые спасли их от воды, но не спасли от газа. Многие пытались пробраться через дыру в двери, ведущие с коридора на лестницу, но каждый раз их отбрасывала назад мощная струя воды. Крысы обезумели. Они сталкивались, дрались между собой, когда к какому-нибудь безопасному месту устремлялись несколько крыс. Потом вдруг стая выбирала одну из крыс, видимо, более слабую, набрасывалась на неё и убивала за считанные секунды. Это повторялось снова и снова, и количество крыс неуклонно уменьшалось. Вскоре все крысы были мертвы.